Глава 34. 8 августа 1912 года Тюрих Швейцария. К счастью, возвращение в Тюрих зависело не только от моих неуслышанных просьб. Словно в ответ на мои молитвы, становившиеся уже привычной частью жизни, тюрих сам поманил Альберта к себе. Наша альма матер Политехнический институт прислала ему предложение работы от которых он не мог отказаться. Место старшего профессора теоретической физики и заведующего кафедрой. Я твердила себе, что не стану поддаваться иллюзиям, но все же надеялась, что возвращение в Тюрих поможет нам восстановить нормальные отношения. Время проведенное в Праге было тяжелым. Тяжелым для организма и психики, моих и детей тяжелым для отношений в семье, мужа и жены, отца и сыновей. Обвинение, которое я когда-то высказала в адрес Альберта, что мы с ним один камень, но не одно сердце, оказалось удивительно точным, что особенно ярко проявилось в негостеприимном пражском климате. Но богемная атмосфера Тюриха наверняка смягчит его, и его черствое непостоянное сердце перестанет без конца метаться туда-сюда. Можно будет вернуться хотя бы к внешним приличиям. На большее я уже не надеялась. Подойдя к двери нашей новой квартиры в Тюрихе, с полными руками продуктов с рынка, я оттолкнула ее, Задержалась на мгновение у порога, чтобы полюбоваться пятиэтажным зданием с лепниной. Горчичным цветом эркеров, крышей из красной черепицы, железными воротами и видом на озеро, город и Альпы. Как далеко мы ушли от наших студенческих времен! «Эй, есть кто-нибудь дома?» — позвала я, поднявшись по лестнице и направляясь на кухню. Я оставила мальчиков с Альбертом на полчаса, чтобы сходить купить чего-нибудь к ужину. И теперь в доме было непривычно тихо. Мальчики нечасто оставались наедине с Альбертом, и я ожидала, что они будут шумно требовать его внимания. Я начала разбирать продукты, потирая суставы. В последние месяцы состояние моих ног значительно ухудшилось, и крутой подъем по лестнице давался мне нелегко. Но Альберт никогда не слышал от меня ни слова жалобы. Я была так счастлива вернуться в Тюрих. Убирая в буфет последнюю банку, я услышала в гостиной мужские голоса. Не детские голоса наших мальчиков, а взрослые. Там был Альберт и кто-то еще, Но кто же? Мы только что въехали в новую квартиру на Хоф-штрассе 116, на полпути вверх от Политехнического института по крутому склону Тюрхерхофа. И хотя в Тюрихе у нас было много знакомых, этот адрес мы еще никому не сообщали. По крайней мере, я так думала. В коридоре раздался смех. Он показался мне странно знакомым. Может быть, пришли наши старые друзья — Гурвицы или Адлеры? Я знала, что мы собирались скоро возобновить наши с ними музыкальные вечера, но о деталях пока не договаривались. Я положила перцы и лук на кухонный стол и вышла в гостиную, взглянуть, что же у нас за гость. Это был Марсель Гроссман, наш бывший сокурсник по физическому факультету Политехнического института. Он почти не изменился с тех пор, если не считать седины на висках и морщинок вокруг глаз. Я подумала о том, какой старый должно быть покажусь ему. У меня-то волосы уже были тронуты сединой, и лицо все в морщинах. И все же сердце у меня радостно забилось. Может быть, герр Гросман внесет в нашу жизнь что-то замечательное. Друг, который знает меня со студенческих времен, коллега-математик и ученый с которым я когда-то советовалась по поводу сложных задач. Тот, кто знал меня с интеллектуальной стороны, а не только как мать и домохозяйку. Гергросман, воскликнула я и обняла его. «Как я рада вас видеть!» «И я вас, фрау Эйнштейн!» — ответил он, сжимая меня в объятиях. Мы так обрадовались, что Эйнштейны вернулись в знакомые места. «Прошу вас, не кажется ли вам, что после стольких лет знакомства пора называть меня просто Милевой?» Он улыбнулся. «А вам не кажется, что пора называть меня просто Марселем?» «Итак, Марсель, Альберт сказал мне, что вы теперь глава математического факультета Политехнического института». «Да, иногда самому не верится». «Поздравляю». «Вы молоды для этой работы, но она вам по плечу». «Спасибо», — сказал он с улыбкой. «А вы как Милева? «Мальчики, наверное, занимают все ваше время». Я взглянула на Альберта. Мне пришла в голову одна мысль. Может быть, именно Марселю и стоит намекнуть на нашу былую работу с Альбертом. Может быть, Марсель сможет открыть для меня какую-то дверцу, Если узнает, что все эти годы после Политехнического института я продолжала заниматься математикой и физикой. Конечно, неофициально, ведь у меня нет диплома. Но, может быть, репетиторство или какие-нибудь исследования. Тогда я могла бы удовлетворять свою страсть к науке, не завися в этом от Альберта. Возможно, тогда и напряжение между нами немного спало бы, «Как многие знают, мы с Альбертом иногда писали кое-какие работы совместно», — сказала я. «Так я и думал», — воскликнул Марсель, хлопая себя по ноге. «Я просмотрел несколько его статей и понял, что Альберт сам не справился бы со всеми этими математическими вычислениями. Вы всегда были сильнее его в математике. Да и большинства из нас». Я покраснела. Это весомый комплимент от главы математического факультета Политехнического университета. И вот теперь я простая домохозяйка. Вы могли бы получить кафедру, если бы этот малый не отнял вас у науки, сказал Марсель, подталкивая Альберта локтем. Я рассмеялась. Так давно уже никто не думал обо мне иначе, как и жене Альберта. Застенчивый, странный. Хромой жене, как судачили обо мне сплетники везде, где нам случалось обосноваться. Всегда находился кто-то, кто выдавал мне такую оценку, прикрываясь желанием помочь мне преобразиться, чтобы стать более достойной роли профессорской жены. Меня хотели видеть подходящей парой Альберту, дружелюбному и обаятельному. Тому единственному Альберту, которого они знали, разумеется. Тому, каким он бывал на публике. «Раз уж мы заговорили о математике, ты и есть одна из главных причин моего переезда в Тюрих!» — прервал нашу беседу Альберт, бросив на меня злобный взгляд. «Что я такого сделала? Может быть, он злится просто потому, что я разговариваю с Марселем?» В последнее время его раздражало любое проявление моей прежней живости. Какой-то веской причины для раздражения у него не было. Я же не сказала, какая часть его статей принадлежит мне. Всего лишь намекнула Марселю на соавторство в работе над статьями 1905 года, что и так мог предположить любой, кто знал нас со студенческих времен. Разве это так плохо, что я хочу сама заниматься научной работой? Эта работа была ядром моей личности, связующей нитью с моим давно заброшенным духовным и интеллектуальным «я». Без неё я чувствовала пустоту внутри. Может быть, если у меня будет свое дело, наука перестанет быть полем битвы между мной и Альбертом, символом моей жертвы и обиды и снова займет прежнее священное место в моем мире. «Я?» — переспросил Марсель, не скрывая удивления. «Что я тебе могу предложить такого, что способно заманить тебя в тюрьх? Я полагал, что кафедра физики в твоей «Альма-Матер» достаточно заманчива. Я хочу найти связь между теорией относительности и гравитацией» их влияние друг на друга, чтобы написать продолжение статьи о специальной относительности, которая была номинирована на Нобелевскую премию в 1910 году и в прошлом году. И твой математический гений укажет мне путь. Неужели я не ослышалась? Неужели он предложил Марселю работать вместе с ним над математическими расчетами? для развития моей теории». «А физикой мне не придется заниматься?» «Нет, физикой займусь я, а ты займешься математикой». Марсель скептически посмотрел на Альберта, словно пытаясь совместить легкомысленного студента, которого он когда-то знал, с преуспевающим физиком, стоявшим перед ним. «Пожалуйста, Гроссман, ты мне нужен». Взмолился Альберт. Затем он посмотрел на меня очень пристально. «В сравнении с этой проблемой первоначальная теория относительности просто детский лепет». Марсель так ничего и не ответил, и Альберт снова спросил. «Ты будешь работать со мной?» Преуспевающий физик, очевидно, победил. Марсель, наконец, сказал. "Да". Итак, вот кто будет новым партнером Альберта. Он отдал Марселю работу, предназначенную для меня. Я говорила себе, что надежда на сотрудничество давно угасла, но видеть эту передачу эстафеты своими глазами было невыносимо. Как мог Альберт вынудить меня стоять и смотреть, как он окончательно отнимает у меня обещанное им богемное сотрудничество в работе над моей же теорией. Он же знал, как мне будет больно. После поездки в Берлин к родственникам на Пасху четыре месяца назад он заметно очерствел. Но я никогда не думала, что он может быть таким жестоким».